Глава 6. Июнь. Зажигательная смесь для спичек. Ингредиенты. 1 унция селитры порошок, 1/2 унции сурика, 1/2 унции порошка гуммиарабика, 1/4 унции фосфора, шафран, картон. Способ приготовления. Растворить гуммиарабик в горячей воде так, чтобы получилась жидковатая кашица. Затем растворить в ней фосфор и селитру. Добавить немного сурика для цвета. Тита наблюдала, как доктор Браун безмолвно проделывает эти манипуляции. Она сидела у окна в небольшой лаборатории, которую доктор оборудовал в помещении на заднем дворе дома. Свет, проникавший в окно, падал ей на спину, но тепла Тита почти не чувствовала. Непрестанный холод не выпускал ее из когтей, хоть она и в тяжелое покрывало, которое продолжало по ночам довязывать из пряжи, купленной Джоном. Во всем доме это место Тита любила больше всего. О его существовании она узнала спустя неделю после приезда к доктору Джону Брауну. Вопреки просьбе матушки Елены, доктор не отдал ее в лечебницу, а оставил пожить у себя. Трудно себе представить, как Тита была ему благодарна. Ведь, оказавшись в сумасшедшем доме, она действительно сошла бы с ума. Вместо этого, окруженная со всех сторон лаской и заботой Джона, она с каждым днем чувствовала себя все лучше и лучше. Она смутно помнила тот день, когда доктор привез ее. А в память впечаталась резкая боль, которую она испытала, когда Джон точным движением вправил ей нос. Затем сильные любящие руки, сняв с нее одежду, искупали ее, осторожно сумыв с тела следы голубиного помеёта, и оно вновь стало чистым и благоухающим. Наконец они и бережно расчесали ей волосы и уложили ее в кровать на накрахмаленные простыни. Эти руки избавили ее от ужаса и об этом она никогда не забудет. Когда-нибудь, когда, когда Тиа захочет поговорить, она поблагодарит Джона за всё, но пока, предпочитает тишину. С тех пор, как она покинула ранчо, у нее накопилось много такого, о чем хотелось бы ему рассказать. Но прежде надо собраться с мыслями и найти нужные слова. Она все еще не пришла в себя. В первое время она даже отказывалась выходить из спальни. Еду ей приносила Кэт, семидесятилетняя американка, которая готовила еду и не Алекса, маленького сына доктора. Мать Аликса умерла при родах. Тита слышала, как мальчик смеется и бегает по двору, но не испытывала желания познакомиться с ним. Иногда она даже не прикасалась к еде, которая казалась ей ужасно безвкусной. Вместо этого она предпочитала часами смотреть на свои руки. Она изучала их словно младенец и только-только признала собственными. Она могла шевелить ими, но вот чем их занять, кроме вязания, не знала. Раньше у нее никогда не было времени задуматься об этом. Когда она жила с матерью, руки делали лишь то, что та приказывала. Тита должна была встать, одеться, растопить печь, приготовить завтрак, накормить скотину, помыть посуду, заправить постели, приготовить полдник, помыть посуду, погладить белье, приготовить ужин, помыть посуду. И так день за днем, год за годом. Не останавливаясь ни на секунду, не задумываясь, того ли она хочет. А сейчас, когда впервые за много лет руки не подчинялись матушке, Тита не знала, о чем их попросить, ведь она никогда не решала это сама. Вот бы вместо рук у нее выросли крылья и унесли ее далеко-далеко. Подойдя к окну, выходящему во двор, она протянула руки к небу. Ей хотелось сбежать от себя, она не хотела ничего решать, не хотела больше говорить. Не хотела, чтобы ее слова кричали от боли. Всем сердцем она желала, чтобы руки подняли ее над землей. Так она простояла довольно долго, вглядываясь в синеву небес через неподвижные пальцы. Ей показалось, что чудо совершилось, когда она заметила, что пальцы начали превращаться в слабую струйку дыма, возносящуюся к небу. Тита уже приготовилась оторваться от земли, подхваченная высшей силой, но ничего такого не произошло. С разочарованием она обнаружила, что дым исходит не от нее. Он струился из маленькой пристройки в глубине двора, распространяя вокруг волшебный в то же время знакомый аромат. Тита открыла окно, чтобы вдохнуть его полной грудью. Закрыв глаза, она обнаружила, что сидит рядом с начей на кухонном полу и лепит кукурузные лепешки. Увидела горшок, в котором тушилось ароматное мясо, рядом начинала побулькивать фасоль. Недолго думая, Тита решила разузнать, кто это готовит. Это была не Кэти. Тот, кто создал такой запах, явно знал толк в кулинарии. и Еще не видя его, Тита поняла, что во что бы то ни стало должна познакомиться с ним. Она быстро пересекла двор, открыла дверь — Увидела красивую женщину лет 80 очень напоминающую начу. Длинные косы, уложенные крест-накрест, обвивали ей голову. Женщина то дело стирала пот с лица фартуком. В лице явственно угадывались индейские черты. В глиняном горшке кипел чай. Женщина подняла взгляд и ласково улыбнулась, приглашая Титу присесть рядом с ней. Тита так и сделал. Тут же в руках у нее оказалась чашка вкуснейшего чая. Тита пила его медленно, наслаждаясь насыщенным ароматом трав, который казался ей одновременно экзотическим и родным. Ей было необычайно приятно от этого запаха этого тепла. Так они просидели целую вечность. Они не произнесли ни слова, но в словах и не возникало нужды. Между ними установилась безмолвная связь. С этого дня Тита приходила сюда ежедневно, но все чаще вместо женщины встречала доктора Брауна. Когда это произошло впервые, она сильно удивилась. Уж очень непривычно было и видеть не только его, но и перемены в обстановке. Откуда-то вдруг взялось множество приборов, пробирок, ламп, термометров. Маленькая плитка, на которой кипятился чай, переместилась в угол. И пусть такая перестановка показалась Тите несправедливой, она не хотела, чтобы с ее губ сорвался хоть один звук, поэтому решила высказать свое мнение на этот счет как-нибудь позже. Куда подевалась незнакомка с индейскими чертами лица и кто она такая, Тита тоже пока предпочитала не спрашивать. И к тому же она должна была признаться себе, что ей нравится компания Джона. Единственное различие между ним и женщиной заключалось в том, что он говорил и вместо того, чтобы готовить, проводил научные эксперименты, призванные подтвердить или опровергнуть его теории. Страсть к экспериментам он унаследовал от бабушки, индианки из племени Кикапу, которую его дед похитил и заставил жить с собой. И даже несмотря на то, что он официально обвенчался с ней, Его спесивая американская родня так и не признала ее за свою. Тогда-то дед и соорудил в глубине двора пристройку, в которой бабушка Джона проводила целый день, посвящая себя тому, что любила больше всего на свете — изучению лекарственных свойств растений. Кроме того, эта комнатка служила ее убежищем от нападок родственников мужа. Те отказались называть ее настоящим именем и звали просто Эйки Капу, рассчитывая посильнее унизить. Для Браунов Кикапу воплощала все самое худшее в этом мире. Но первый луч, как ее звали на самом деле, страшно гордилась этим прозвищем. Это был маленький пример, который демонстрировал огромную пропасть, разделявшую представителей двух культур, столь непохожих одна на другую, что у Браунов даже не возникало мысли найти общий язык с первым лучом. Прошло немало времени, прежде чем они перестали чураться культурой кикапу А случилось это, когда прадедушку Джона Питера стали донимать бронхи. От постоянных приступов кашля он становился фиолетовым, воздух не мог свободно проникать в легкие. Его жена Мэри, дочь врача, кое-что осмыслила в медицине. Она знала, что Питер страдает от того, что организм вырабатывает слишком много эритроцитов, и что нужно сделать кровопускание, чтобы не случилось инфаркта или закупорки сосудов. Каждый из этих вариантов был чреват летальным исходом. Итак, прабабушка Джона Мэри взялась приготовить пиявок, чтобы пустить мужу кровь. Ее переполняла гордость, что она может заботиться о здоровье близких, используя новейшие достижения медицины, не то что это дикарка и кикапу со своими травами. Пиявок на час опускают в стакан с водой, налитой примерно на полпальца. Ту часть тела, на которую предполагается их ставить, промывают теплой, подслащенной водицей. Затем пиявок достают из стакана на чистую тряпицу, и ей же накрывают сверху. После этого их сажают на ту часть тела, к которой они должны присосаться, приматывая платком и легонько придавливая, чтобы они не присосались в другом месте. Если после того, как их убрали, есть необходимость продолжить кровопускание, нужно омыть участок кожи горячей водой. Чтобы остановить кровь и закрыть ранку, прикладывают кусочек тополиной коры или трепицу, а потом заклеивают вымоченным в молоке хлебным мякишем, который отлепляют, когда ранка полностью затянется. Мэри исполнила эту процедуру точно по нотам, но вот беда. Как только пиявку отняли от руки Питера, у него началось кровотечение, которое никак не удавалось остановить. На доносящейся из дома крики прибежала Эйки Капу, Она тут же подошла к больному и, положив руки на раны, заставила кровь немедленно свернуться. У всех глаза вылезли на лоб от изумления. Затем она попросила оставить ее наедине с Питером. После увиденного никто не посмел отказать ей. Она весь вечер хлопотала над свекром, напивая странные мелодии, накладывая травяные компрессы и окуривая его ладаном и капалем. Примечание Капа смола некоторых тропических деревьев, принадлежащих к семейству Бобовых. Конец примечания. Лишь поздней ночью она распахнула двери и, выпустив облака благовонного дыма, вышла. За ней в дверях возник Питер, живой и здоровый. С этого дня Эки Капа узаботилась о здоровье семьи браунов И все гринга в округе признали ее целительницей, творящей настоящие чудеса. Дед хотела отвести ей более просторную комнату, где было бы сподручнее проводить исследования, но она отказалась. Во всем доме она не могла бы сыскать место лучше, чем ее маленькая лаборатория. Да и Джон ребенком, а затем подростком пропадал здесь днями напролет. Правда, поступив в университет, он стал наведываться к бабушке все реже и реже. Современные медицинские теории, которые там преподавали, в корне противоречили тому, что он узнал от нее. Но по мере того, как медицина двигалась вперед, он все больше признавал правильность усвоенных в детстве уроков. И вот теперь, спустя долгие годы учебы и врачебной практики, он вернулся в бабушкину лабораторию в полной уверенности, что именно здесь он окажется на передовой медицинской науке. Джон верил что если ему удастся научно обосновать чудесные открытия, которые совершила первый луч, он сможет поделиться ими со всем миром. Тития доставляла истинное наслаждение наблюдать, как он работает. От него она узнала многое, о чем раньше и слыхом не слыхивала. Вот и сейчас, готовя зажигательную смесь для спичек, он прочел ей целую лекцию о фосфоре и его свойствах. В 1669 году Брандт, химик из Гамбурга, пытался отыскать философский камень и походя изобрел спички. Он считал, что соединив экстракт мочи с металлом, получит золото, но получил вещество, которое светилось само по себе и воспламенялось с невиданной прежде легкостью. Долгое время фосфор добывали, обжигая остатки выпаренной мочи в глиняной реторте, горлышко которой опускали в воду. В наши дни фосфор извлекают из костей животных, содержащих фосфорную кислоту и известь. Пока доктор рассказывал все это тети, его руки, казалось, работали сами по себе. Такой уж он был человек. Мыслями мог витать в облаках, но движения оставались выверенными и точными. Так что Тита не только услышала, но и своими глазами увидела, как изготавливают спички. Итак, мы получили горючую массу. Теперь нужно сделать палочки. Для этого растворим селитру в фунте воды, добавим немного шафрана для цвета и ненадолго окунем в эту жидкость картон. Когда он высохнет, разрежем его на тонкие полоски, а с одного конца нанесем немного горючей массы. Чтобы просушить спички, присыплем их песком. Пока полоски сушились, врач показал Тети эксперимент. Хотя фосфор не воспламеняется на открытом воздухе при нормальной температуре, но стоит его подогреть и... взгляните!» Доктор поместил кусочек фосфора в трубку, запаянную с одного конца и заполненную ртутью. Потом он растопил фосфор, подержав трубку над пламенем свечи, Затем, поместив трубку под маленький колокол, медленно закачал в него кислород. Как только кислород достиг верхней части колокола и соприкоснулся с расплавленным фосфором, тот тут же воспламенился, ослепив их, будто молнии белой вспышкой. Видите ли, в каждом из нас содержится все необходимое, чтобы сделать спички, и даже больше. Скажу вам кое-что, чего не говорил никому. У моей бабушки была очень интересная теория. Она говорила, что хотя мы все родились с коробкой спичек внутри, мы не в силах зажечь их в одиночку. Как и в эксперименте, нам нужны кислород и свеча. Правда, в этом случае кислород мы можем получить, например, от дыхания любимого или любимой, а свечой может оказаться какая-нибудь еда, музыка, ласковое прикосновение слова или звук. И вот когда они соединятся вместе, срабатывает детонатор, и в нас зажигается одна из спичек. На мгновение нас ослепляют сильные эмоции. Мы чувствуем приятный жар, который с течением времени ослабевает, пока очередной взрыв не вдохнет в него новые силы. Каждый должен узнать, какие у него детонаторы, ведь только так он сможет жить». Жар, возникающий при горении, не что иное, как энергия, питающая наши души. Если вовремя не обнаружить свой собственный запал, коробок отсыреет, и мы никогда не зажжем ни одной спички. И как только это произойдет, душа покинет тело и будет блуждать в полной темноте, тщетно пытаясь найти для себя пищу, ведь только тело, покинутое ей от того остывшее, способно утолить ее голод. Какие правильные слова? Кто кто отит и это понимала, но, к несчастью, вынуждена была признать, что ее спички безнадежно отсырели, так что уже никто не сумел бы извлечь из них огонь. Самое печальное в том, что она-то знала, какие у нее детонаторы. Однако всякий раз, когда она пыталась зажечь спичку, ее тут же гасили. Точно прочитав ее мысли, Джон пояснил, Вот почему следует держаться подальше от людей с холодным дыханием. Одно их присутствие способно погасить даже самое сильное пламя. О последствиях мы уже знаем. И чем больше расстояние, отделяющее их от нас, тем проще защититься от их дыхания. Взяв ее руку в свое, он добавил, «Есть много способов высушить отсыревший коробок, и, поверьте, это можно сделать всегда». По щекам титы покатились слезы, Джон нежно вытер их носовым платком. Конечно, мы должны быть осторожны, зажигая спички одну за одной. Если из-за сильного чувства спички вспыхнут все разом, сияние и хвосток рад превзойдет привычное для человеческого глаза. И перед нашими глазами разверзнется великолепный тоннель, указывая нам путь, о котором мы забываем, как только появляемся на свет. Этот путь уводит нас к утраченному божественному началу. Душа, покинув обессиленное тело, стремится воссоединиться с источником, из которого однажды вышла. С тех пор, как умерла бабушка, я пытаюсь найти этой теории научное подтверждение. Возможно, когда-нибудь мне это удастся, а вы как думаете?» Доктор Браун выдержал длинную паузу, давая Тити собраться с ответом. Однако та молчала, как рыба. «Ну ладно, не буду утомлять вас своей болтовнёхе. Нам пора отдохнуть, но прежде чем мы уйдём, я хотел бы показать вам игру, в которую со мной часто играла бабушка. Мы проводили здесь много времени, именно через игры она передала мне часть своего знания. Бабушка была немногословной женщиной, как и вы». Она садилась перед этой плитой, косы, уложенные на голове креста, кресты, и пыталась угадать, о чем я думаю. И знаете, у нее получалось. Я хотела узнать, как она это делает, и бабушка дала мне первый урок. Она, используя невидимое вещество, писала на стене какую-нибудь фразу. Днем я ее, разумеется, не видел, но ночью, взглянув на стену, сразу догадывался, что там написано. Хотите, и мы попробуем. Так Тита узнала, что женщина, которую она столько раз встречала в лаборатории, покойная бабушка Джона. Теперь нужда в расспросах отпала. Взяв кусочек фосфора, доктор протянул его Тите. «Я не хочу нарушать ваш обет молчания, и все, что я узнаю, останется между нами. Но прошу вас, когда я выйду, напишите на этой стене, почему вы молчите, идет, а завтра я при вас угадаю ответ». Конечно, доктор не сказал Тите, что одно из свойств фосфора позволит ему ночью прочитать все, что она напишет днем. Скорее всего, он и без этой уловки догадался бы, о чем она думает, но она надеялся, что это подтолкнет Титу восстановить контакт с миром, пусть и в письменной форме. Джон почувствовал, что она готова к этому. Как только доктор ушел, Тита взяла фосфор и подошла к стене. Заглянув ночью в лабораторию, Джон Браун удовлетворенно улыбнулся. На стене высветилась «потому что хочу». Написав эти три слова, Тита сделала первый шаг к свободе. А тем временем она не могла сомкнуть глаз, размышляя над словами Джона. Разве возможно сделать так, чтобы ее душа вновь трепетала от жара? Она стремилась к этому всем существу. Во что бы то ни стало, Тита должна была найти человека, который разожжет в ней желание жить. А вдруг этот человек Джон? Она вспомнила приятное ощущение когда он сжал ее руку в лаборатории. Нет, она не могла знать точно. Единственное, в чем она была убеждена, так это в том, что ей не хочется ни возвращаться на ранчо, ни жить рядом с матушкой Еленой. Продолжение следует... Рецепт седьмой «Бульон из бычьих хвостов».